Прошел год после кончины графа. Холодный снежный февраль напомнил королю о той трагедии. Двор находился в Сен-Джермене. Франциск сидел во главе банкетного стола. Справа от короля сидела королева, слева — Анна. Катрин думала о том, что сейчас она не согласилась бы поменяться местами с королем. Его дни заканчивались. Власть скоро перейдет в другие руки Генриха, Дианы и Катрин де Медичи. Когда банкет закончился и начались танцы, Катрин сказала себе, что ее ждет блестящее будущее. Она умела держать свет под спудом до нужного часа. Когда он настанет, яркости этого света... Изумиться не только Франция, но и вся Европа. За окнами шел снег. Во дворце было невыносимо жарко. Корсажи соскальзывали с влажных плеч. Огоньки свечей отражались в глазах людей. Анна сидела рядом с королем и Катрин. Им троим не хотелось танцевать. Катрин знала, что именно шепчет сейчас Генрих Диани. Их окружали друзья и союзники. Катрин тайком наблюдала за этой парой. Анна следила за Дешабо и его красивой рыжей соседкой. В глазах мадам де Тамп тлела ревность. Король замечал это. Катрин становилась лучше от сознания того, что Диана и король испытывает те же горькие чувства какие мучили ее она с удовлетворением отмечала что годы терпения научили ее скрывать свои эмоции лучше чем это делали они во время танцев прибыл гонец он попросил у короля разрешения говорить получив его человек сообщил о смерти английского короля. Франциск уставился в пустоту перед собой. — Он умер, — сказал король. — Значит, он умер. Франциск подозвал своего помощника и поручил ему позаботиться о гонце, хорошо покормить его. — Я ждал этой вести, — сказал Франциск. — Он долго болел. — Конец старого врага, — промолвила Анна. — Хотела бы я увидеть его стоящим перед Господом. Мы должны разыграть эту сценку. Король Англии на страшном суде. Что ты на это скажешь? Но Франциск молчал. Анна сжала его руку. — Ты опечален, мой любимый? — король улыбнулся. — Мы были ровесниками, — сказал он. Мой старый друг, мой старый враг покинул этот мир. Скоро и я последую за ним. — Умоляю вас, сэр, не говорите так, — сказала Катрин не грусти моя малышка всех нас ждет эта участь просто я подошел к роковой черте накали два ближе чем ты и анна прошу тебя не говори об этом сказала анна и плотно сжала губы а я прошу вас мои дорогие не грустить произнес король катрин Теперь ты в безопасности. У тебя есть дочь и сын. Ради новых детей. Я поговорю с Генрихом о тебе, милая Анна. Он добрый и благородный человек. Тебя никто не посмеет обидеть. Горькая усмешка искривила губы Анны. Она боится не Генриха, подумала Катрин. Забавное торжество справедливости. Долгое время Анна руководила королем, принося многим несчастье. Теперь она сама может пострадать от того, что другая женщина будет направлять действия нового короля. И этим новым королем будет мой муж. Анна заплатит за годы своего торжества, и Диана тоже. Известие о кончине английского короля прервало веселье. — Я хорошо помню его, — сказал Франциск, — в гиене и ардре, крупного, румяного, шумного, мало кто мог сравниться с ним в красоте. Я как-то одолел его на борцовском ковре. Как он рассверепел! Это была схватка быка с пантерой. Однажды я отправился к нему до завтрака и поймал врасплох. Назвал его моим пленником и своими собственными руками подал ему рубашку. Видели бы вы его лицо, мои дорогие, когда мой мальчик прыгнул на коня императора, чтобы подразнить его? Карл выражением своего лица напомнил мне английского короля. — Ты не должен расстраиваться. — Из-за смерти этого человека, Франциск, — сказала Анна, — он не был твоим другом. — Это странное чувство. Наши жизни переплетались, а теперь он мертв. Я умру от той же болезни, что погубила его. У нас было много общего. Каждый был верховным правителем своей страны. Каждый сполна насладился женской любовью. Я, пожалуй, был более снисходителен и терпим к женщинам, которых любил. Он вел их в церковь, из церкви к ложу, а с ложа — на эшафот. Я обходился без церкви и эшафота. — Он был чудовищем, — сказала Анна. — Не будем тратить на него нашу жалость. Ручаюсь, его жена сейчас радуется. Ей удалось сохранить свою голову на плечах, благодаря своевременной смерти ее супруга. «Говорят», — промолвила Катрин, — «что она была счастлива своей ролью его няньки. В Англии безопасней быть нянькой короля, чем его женой». Однако, какой бы хорошей нянькой она ни была, ей пришлось проложить немало усилий к тому, чтобы сохранить свою голову на плечах. Анна улыбнулась королю. — Забудь твои печали. Разыграем тот маленький спектакль, что позабавил нас на прошлой неделе. — Как ты смеялся! Обещаю, я немного освежу его. Я удивлю тебя парой импровизацией. — Хорошо, дорогая, и пусть Катрин поможет тебе. Они затеяли спектакль. Король весело смеялся. Однако было отмечено, что он удалился в свои покои раньше обычного. Оказавшись у себя, он необычно долго молился. Похоже, смерть английского короля показалась ему мрачным предзнаменованием. Катрина обдумывала свой наряд для маскарада. Она будет соблазнительной цирцеей. — Давайте наденем маски. — предложила она Анне. — Гораздо забавнее, когда не знаешь, с кем танцуешь. Анна согласилась и разрешила Катрин заняться подготовкой маскарада. — Бедная Анна! Страх все сильнее сжимал ей сердце. Король заметно угасал с каждым днем. — Это он предложил устроить маскарад. — Пусть состоится карнавал, — заявил Франциск. «Самый веселый из всех, какие мы видели!» Так он хотел отмахнуться от приближающейся смерти. Катрин думала о короле, о том, что будет означать его смерть лично для нее. Она станет королевой Франции, номинальной. Подлинной королевой будет Диана. катрина оставалась только надеяться. Она лелеяла надежду, делая очередной стежок. Она будет цирцеей, веселой и дерзкой. Узнает, в каком костюме появится Генрих. Ее шпионы сообщат ей это. Она подойдет к нему, но не как Катрин, а как церцея Постарается разжечь в нем желание. Она засмеялась. «Разве это возможно?» «А почему нет?» «Однажды девушка из Пьемонта сумела завоевать его любовь, подлить любовного зелья ему в вино». Катрин потеряла веру в подобные средства. Продолжая обдумывать платье для маскарада, который состоится, когда двор прибудет в Сен-Джермен, Катрин надеялась и мечтала. Ей хотелось поскорее попасть в Сен-Джермен. Они проехали Шеврес, Лемур, добрались до Рашфора. Король, похоже, хотел убежать от преследовавшей его смерти. Он постоянно говорил о смерти то санной то с Катрин. Он вспоминал свои достижения, рассказывал невестке, как он изменил облик Франции говорил о воздвигнутых или перестроенных им дворцах. Он напомнил Катрин о том, что благодаря ему Франция обрела новую интеллектуальную жизнь. — Катрин! — с пафосом в голосе сказал король. — Я совершил много ошибок, но сделал несколько хороших вещей. Именно я пробудил интерес к образованию. До меня он почти отсутствовал. Я отец новой жизни. Я помог семени прорасти, оберегал маленький росток. Будет ли мир помнить об этом после моей смерти? Как ты считаешь, Катрин, люди забудут павию, мои безумства, потерянные владения? Они забудут ванны с зеркальными стенами, о которых они любили шептаться, черные атласные простыни, служившие превосходным фоном для красивейших девичьих тел? «Дочь моя! Меня будут помнить как просветителя или как развратника!» Катрин горевала вместе с ним. Она помнила денег знакомства. Франциск был тогда великолепен, хотя уже начинал стареть. Бедный, грустный король. Но старые короли должны уступать место молодым. Опустившись на колени перед Франциском, и, омывая его руки своими слезами, она видела перед собой Генриха в неведомом ей костюме. В его глазах, прикрытых маской, горела внезапная страсть к церцеи. ковалькада двигалась дальше. Внезапно король пожелал свернуть в сторону и провести несколько дней в замке Рамбуйе. Он решил поохотиться там, с узким кругом, перед веселым карнавалом, который ждал их в Сен-Джермене. «Еще несколько дней для сладких грез», — подумала Катрин. Задержка не огорчила ее. Она подозревала, что Церцея не сумеет отнять любовника у Дианы. Она могла лишь мечтать об этом, находясь в Рамбуйе. Анна запротестовала. «Франциск!» В Сен-Джермене больше комфорта. Рамбуйе напоминает мне один из твоих охотничьих домиков. — Больше комфорта? — сказал король, чувствовавший себя в этот день немного лучше. — Я не ищу комфорта, я хочу поохотиться. Но когда они подъехали к Рамбуйе, усталость одолела короля, и его пришлось отнести в спальню. Там он загрустил. «Покинули я Рамбуйе», — спрашивал себя Франциск. В постели его охватило беспокойство. Он пожелал, чтобы вокруг него собрались друзья, самые веселые и умные люди двора. Пусть возле его ложа появится Анна, кардинал Лорен, сын Генрих, Катрин, Дегизы, Сент-Пол, Сент-Андре, пусть играют музыканты. Когда все они пришли к Франциску, он взбодрился. Комната превратилась в музыкальный салон. Но вскоре король ощутил усталость. Он шепнул Анне. — Я бы хотел, чтобы моя сестра Маргарита пришла ко мне. Я редко ее вижу. Голос Анны задрожал от сдерживаемых слез. Королева Наварская сама прикована болезнью кровати. Тогда не говори ей о том, что я хочу ее видеть, иначе она поднимется. Моя любимая сестра Маргарита, ты слегла, узнав о моем нездоровье. Да поможет тебе Господь. — Дорогой, — сказала Анна, — позволь мне отпустить людей, чтобы ты попытался заснуть. Он улыбнулся и кивнул головой. Утром Франциск почувствовал себя лучше. Он объявил, что готов отправиться на охоту. Анна умоляла его не делать этого. Катрин поддержала ее вместе с другими членами узкого круга. Но Франциск не желал ничего слышать. Он радостно улыбался, глядя на красивые лица своих подруг. Приласкал одну женщину, пошутил с другой. Сегодня он должен поохотиться. Он не мог объяснить свое желание. Он чувствовал, что смерть ждет его за дверью, притаилась за шторами. Смерть поймала в свои сети английского короля. Она не должна поймать Франциска, пока его дух окреп. Бледный, с блеском в глазах, он сел в седло. Франциск велел Анне и Катрин ехать рядом с ним. Звуки охотничьего рожка и лай собак «Лучше услада для его ушей», — сказал король. Катрин догадывалась, что, сидя на лошади, он ощущал себя не стариком, а молодым Франциском. Его окружали преданные друзья. Они испытывали страх. Этим мартовским днем Смерть была самым быстрым охотником в лесах Рамбуйе. Женщины, глядя на короля, понимали, что это последняя вылазка узкого круга. Вечером Франциск начал бредить. Он не умолкал ни на минуту. Казалось, его кровать окружали призраки, вынурнувшие из прошлого. Мать Франциска, Луиза Савойская, любимая сестра Маргарита Наварская, кроткие королевы Клаудия и Элеонора, любимейшие фаворитки Франциско де Шоттебриан, Анна де Тамп, сыновья Франциск и Карл. Ему чудили стены мадридской тюрьмы. Он снова ощущал вкус победы и поражения. Обретя сознание, он с лукавой улыбкой заговорил о просчетах своего правления. Я вел непристойную жизнь, полную скандалов, мои друзья. Я искуплю свои грехи, умерев достойно. Он внимательно прослушал молитвы. — Я должен увидеть моего сына, — сказал Франциск. — Приведите ко мне дофина. Смущенный Генрих приблизился к смертному одру отца, любовь которого... Он пытался когда-то завоевать. Потерпев неудачу, он, в свою очередь, стал питать неприязнь к Франциску. Он опустился на колени возле кровати отца. Франциск улыбнулся, забыв сейчас обо всех их разногласиях. — Мой мальчик, мой единственный сын, дорогой Генрих, Генрих пытался найти нужные слова, но не находил их. Слезы, блестевшие в его глазах, вполне заменяли. их. Франциск волновался. Какой совет он может дать сыну? Пусть Генрих избежит ошибок своего отца. Генрих, дети должны перенимать у родителей их достоинства а не пороки, — сказал король. — Да, отец. — Французы, мой сын, лучшая нация на земле. Ты должен обращаться с ними справедливо и мягко, потому что они пойдут ради своего короля на все. Я советую тебе по возможности снижать бремя налогов. — под тек по щекам короля, пелена застилала его глаза, лицо сына расплылось, потемнело. Франциск видел, что могло расколоть страну пополам. Религиозные противоречия, зародившиеся во время его правления, обещали принять угрожающую форму, сулили стране кровопролитие и разорение. Святая Дева, «Защити моего мальчика!» — взмолился он, потеряв нить беседы. «Святая Дева, пусть его советчики проявят заботу о благе молодого короля и Франции!» Он видел Диану в роли наставницы его сына, вспомнил игру в снежки, начавшуюся безобидно и закончившуюся несчастьем. Это было символичным. Противоборство женщин забавляло его. Мадам Диана против мадам Анны. Но что вырастет из этого? Ужас и кровопролитие. Его любимый друг, граф Денген, стал первой жертвой гражданской войны, в которую втягивалась страна. Шкаф был лишь символом. Теперь Франциск понимал это. Почему он не увидел этого раньше? — Генрих, сын мой, почему мы встретились так поздно? — Генрих, остерегайся тех, кто окружает тебя. — Есть люди, которые... Генрих приблизил свое ухо к устам отца. — Бойся, Дегизов, они чистолюбивы и попытаются отнять у тебя корону. Дегизы — враги дома Валуа. Генрих, ближе! Не позволяй женщинам командовать тобой. Учись на ошибках твоего отца. Генрих, мой мальчик, сохрани моих министров. Не возвращай Монморанси. Он сорвет камзол с тебя и твоих детей. Отнимет последнюю рубашку у простолюдина. Генрих, прояви доброту к Анне. Помни, что она женщина. Будь великодушен к женщинам, но не позволяй им управлять тобой, как твоим глупым отцом. Глаза короля остекленели, речь стала бессвязной. — Отец, — сказал Генри, — благослови меня. Король успел обнять сына. После этого Франциск навсегда покинул Рамбуйе и страну. В Берне, лежащая в постели сестра короля, была охвачена недобрыми предчувствиями. Ее брат в опасности, он нуждается в ней а она не с ним. Маргарита встала с постели и собралась ехать в Рамбуе. Перед самым отъездом она узнала скорбную весть. Укоряя себя за то, что она не была рядом с братом, Маргарита впала в меланхолию. Ее жизнь закончилась. Франциск был для Маргариты всем, Она уйдет в монастырь. Только служение Богу облегчит ее горе. Мирская жизнь для нее завершилась. Любимый король умер. Значит, она тоже мертва. Анна, удалившись свои покои, ждала мести Дианы. Это вопрос нескольких дней, решила мадам де Тамп. Диана не станет медлить. Опечаленный смертью отца Генрих, однако, испытывал облегчение. Никогда больше он не будет смущаться в присутствии Франциска. Отношение людей к наследнику престола уже начало меняться. Они клялись ему в верности, спешили угадать его очередное желание. Внешне невозмутимая, Диана ощущала глубокую радость. Наконец пришел ее час. Она уже была не любовницей дофина, а первой дамой страны. В Сен-Джермене, куда новый король, завершив приготовление к похоронам Франциско, прибыл из рамбуе Катрин, сидя в своих покоях, думала о переменах, которые произойдут теперь в ее жизни. Катрин ждала появления на свет третьего ребенка, но она могла еще какое-то время скрывать от мужа свою беременность. У нее были сын и дочь, скоро родится третий ребенок, она стала королевой Франции. «Как вековал бы сейчас Климент, доживи он до сегодняшнего дня!» Катрин была в безопасности, сидя на французском троне. Она имела причины для радости, однако для полного счастья ей многого не хватало. Она надушилась, тщательно оделась и стала ждать. Но он не приходил. Потеряв надежду увидеть его этой ночью, она заперла дверь, сдвинула стол и ковер, посмотрела сквозь дыру вниз. Они лежали в объятиях друг друга, шептали слова нежности, говорили о своих чувствах. В этот день исполнилась ее самая честолюбивая мечта. Однако Катрин мучила себя, подглядывая за своим мужем и его любовницей. Амбиции де Медичи были удовлетворены. Когда-нибудь она обретет реальную власть. Ее назначение — рожать принцев и принцесс. И все же, видя мужа и его возлюбленную, королева Франции не смогла сдержать горьких слез.